Маскареп. Обычно искренно пытается говорить со мной на предварительном языке, который она изучала не по художественной литературе, а по передовицам правды до коммунистического периода. А я этим языком, признаться, и сам владею довольно плохо. Поэтому я ей всегда предлагаю изъясняться на коммунистическом языке, в котором я достиг уже некоторого прогресса. В изучении языка очень помогает телевидение. Между прочим, оно здесь исключительно кабельное. Я думал, оно введено здесь для того, чтобы улучшить качество передач, но истинная причина оказалась гораздо серьезнее. Дело в том, что американцы еще до августовской революции начали с помощью спутников транслировать на советские телевизоры свои передачи. Но введением кабельного телевидения эта идеологическая диверсия была обезврежена, догадался я. Не совсем. «Усмехнулась Искрина. Они разработали новую провокацию, и с помощью установленных на Луне лазерных проекторов демонстрируют иногда свои порочные фильмы прямо на небе, используя облачный покров вместо экрана». «Как это?» — не поверил я. «Неужели это возможно?» «К сожалению, возможно», — сказала Искрина. «Конечно, мы с этим боремся. Например, вот эти длинные козырьки на кепках были рекомендованы органами БИЗО специально, чтобы люди могли защищаться от облучения». Но некоторые несознательные люди пытаются подглядывать из-под козырьков. Приходится бороться другими способами. «А, понятно», — сказал я. «Тем, кто подглядывает из-под козырьков, делает так». Руками я изобразил скручивание шеи. «Ну какой же ты отсталый!» — хлопнула в ладоши искренно. «У нас общество гуманное. У нас ни с кем так не поступают. Просто разгоняют облака». Правда, это отрицательно сказывается на климате и урожайности, но идеологическая борьба у нас стоит на первом месте, а урожайность на втором. Ну, это ясно. Это и в мое время так было. Все-таки хорошо, что у меня есть Искрина. Благодаря ей я теперь знаю, например, что не только внешний мир разделен на кольца, но и территория самого Маскарепа тоже состоит из трех колец коммунизма, которые коммуняне, учитывая сложившуюся аббревиатуру КК, Называют в шутку, конечно, каками. Первая кака расположена в пределах бывшего бульварного кольца. Вторая в пределах садового. В третью входит все пространство между садовым кольцом и бывшей московской кольцевой дорогой, которая теперь называется магистралью славы. Хотя очень четкого разграничения нет, но можно сказать, что коммуняни повышенных потребностей сосредоточены в основном в первой каке общих потребностей во второй. В третьей каке живут главным образом коммуняне самообеспечиваемых потребностей. Здесь, на периферии Маскарепа, допускаются очень смелые экономические эксперименты. Коммунянам третьей каке разрешается выращивать на балконах овощи и мелких продуктивных животных – свиней, коз и овец. Если эти эксперименты будут признаны удачными – то, возможно, положительный опыт периферийных коммунян будет распространен и на центральные каки.